Набросок 6. Некоторые люди после смерти становятся призраками, а некоторые не становятся. Говорят, призраками становятся те, кто испытывает ненависть или привязанность к кому-то в этом мире. А если человек умирает от чего-то ужасного? Как его сан Ойва, персонаж фильма «Призрак Йоцуи» 1949 года, была обезображена и убита собственным мужем в припадке ревности. Тогда он, став призраком, конечно же мстит тому, кто это с ним сделал. А еще, если человек умер, не успев передать свои мысли дорогим для себя людям, или после смерти не был оплакан как положено, впрочем, все это в конечном счете истории, придуманные людьми. Значит, если призрак избавляется от ненависти или привязанности, он перестает быть призраком, тогда говорят, что он становится буддой. Это буддийский стиль мышления. А христианство учит по-другому? Я толком не знаю. Что такое смерть зависит от конкретной религии, да? Суть смерти, видимо, одна и та же: пожалуй, ее восприятие, да, зависит от конкретной религии. Но. но. оставляя в стороне разговоры о религии и о том, что такое призраки, я. Часть первая. Даже если хочешь явиться в определенное время в определенном месте, не факт, что это получится. Такова в моем понимании реальность призрака. Тем не менее, результат есть результат. Я действительно явился на следующий день, 1 августа, в 2 часа дня в приозерном особняке. Не знаю, стало ли это следствием того, что я прислушался к просьбе моей Мисаки «постараться, пожалуйста». Ее самой я обнаружил на заднем дворе. Джинсовые шорты, черная футболка, лимонного цвета летний кардиган, на голове белая кепка, за спиной красный рюкзачок. Мэйми Саки была в том уголке заднего двора, где выстроились надгробия моих зверушек. Держась пальцами за маленький подбородок, она разглядывала неровные деревянные крестики. «Эй!» – подал голос я. Она обернулась и устремила взгляд на меня. Сегодня повязки у нее не было с самого начала. «Сакаки-сан?» – спросила она. «Да», – ответил я. Губы Мэйми Саки напряглись, но тем не менее на лице появилась слабая улыбка. Выявились, как положено». «Ну, как-то так». Я медленно зашагал вперед и встал рядом с ней, тоже глядя на надгробие. «Это и есть та могила вороны, о которой вы рассказывали?» «Да», — ответил я, глядя на ряд крестиков. «Самая левая. А дальше — могила других животных». «Хм...» Подойдя к самому левому надгробию, она опустила на него взгляд, потом шаг за шагом стала сдвигаться вправо, по очереди разглядывая разнокалиберные крестики. Вскоре остановилась перед крайним правым, Каким по счету? Крестиком, и пробормотала. Как в запрещенных играх, да? У меня не нашлось что на это ответить. Мои Саки глянула на меня и пояснила. Но это такой старый французский фильм, да? А это. Я стал лихорадочно шарить в памяти, но там было лишь велое шевеление, как упалых листьев. Меня охватило разочарование, раздражение, нетерпение. Если так, то скажем. Май сделала еще один шаг и посмотрела на землю правее кладбища. «Вот здесь, рядом с ними, может быть и тело Сакакисана. «А...» Совершенно опешивший я проследил за ее взглядом. Там был заросший травой участок плотной земли. «Здесь? Под этой землёй мое тело?» «Нет, не может быть». Тут же подумал я. «Вряд ли она здесь», — ответил я вслух. «Чтобы закопать тело человека, нужно вырыть очень большую яму, а потом снова закидать ее землей. Должны остаться соответствующие следы, верно? А здесь, похоже, земля ничем не отличается от других мест. О возможности того, что мое тело закопано где-то во дворах, я уже думал и сам все осмотрел, но без толку». «И то верно. И не только здесь, но и везде вокруг земля, похоже, такая же». Подняв глаза, сказала Мэй, «Ладно, посмотрим в другом месте». Проводите меня, призрак Сан. Часть вторая. Когда я пришла сюда на каникулах в прошлом году, я с этой точки сделала набросок дома. Тогда я не знала, что это дом Сакакисана. Сокун меня тогда обнаружил и проводил на берег озера, где более высок Сакакисан. Дойдя до тенистого участка в восточной части двора, удаленного от дома и расположенного в противоположной стороне от того места, где были могилки животных, моя Мисаки остановилась. От набросок я сохранила. При этих словах она повернулась ко мне, а затем сняла со спины рюкзачок и достала из него альбом формата Иноктава в тускло-зеленом переплете. В прошлом году я, когда возвращалась домой, оставила его на даче. А после этого прийти сюда у меня не было возможности. Если бы так не случилось, в этом году у меня был бы только новый альбом. Так что, возможно, это удача. Что она хочет этим сказать? Не в силах понять, что у нее в голове. Я лишь молча стоял на месте. Подул теплый ветерок, кроны деревьев над головой и мои закачались, соответственно замерцали пробивающиеся через кроны солнечные лучи, и фигура девушки тоже словно заколыхалась. Летнее синее небо без единого облачка, я был не в тени деревьев, и солнце поливало меня своими лучами безжалостно, словно пытаясь меня, уже официально исчезнувшего из этого мира и пребывающего во тьме мира загробного, сжечь как нечто инородное». Так я подумал, и в этот самый момент яркая послеполуденная сцена резко изменилась. Ощущение было таким, будто меня внезапно швырнуло в странный мир, где чёрное и белое поменялось местами. Я машинально зажмурился и бессильно замотал головой. «Вот, смотрите». Послышался голос Мэй. Она открыла альбом и показывала его мне, приглашая присоединиться к ней в тени. «Этот рисунок. Видите? Карандашный набросок». Аккуратными штрихами на бумагу была нанесена открывающая этой точки картина, дом и его ближайшие окрестности. Двухэтажное здание в европейском стиле, обшитые досками стены, открывающиеся вверх-вниз вертикальные окна, крыша недвускатная, а с двумя стыкующимися между собой уклонами с каждой стороны. У самой земли несколько маленьких окошек в ряд. «Ммм, очень хороший рисунок», — искренне оценил я, — Мои слабо улыбнулась. «Спасибо за похвалу, призрак-сан», — сказала она, а потом несколько более резким голосом спросила. «Вы на этом рисунке ничего не замечаете?» «Нет». «А что?» «Сравните нынешний вид дома, если смотреть отсюда, с этим». «Это не фотография, так что изображение нельзя назвать точным, но...» После этих ее слов я вновь оглядел дом и то, что вокруг. Видимо, из-за того, что с весны за этим местом никто не ухаживал, растительности стало в целом больше, чем на рисунке». И это создало атмосферу запустения. Стена первого этажа и нижний ряд окошек почти полностью спрятались за высокой травой. Вот и все, что мне удалось заметить. «Вон те нижние окошки. Они для освещения подвала?» Указав пальцем, поинтересовалась Мэй. «Ну да. Хочу потом осмотреть и подвал. Это не проблема». Ответил я, а потом покачал головой. «На моего тела там нет. Я уже искал». «Вот как». Держа альбом по-прежнему открытым, Мэй Мисаки вышла из тени деревьев и, медленно приблизившись к дому... «Что это?» — спросила она, вновь указав пальцем. Повернувшись ко мне, оставшемуся под деревьями, она пояснила. «Этого на прошлогоднем рисунке тоже нет. То, на что она указывала, находилось у самого правого края здания, прячущееся среди разросшейся травы нечто вроде беловатой статуэтки». «А, действительно...» Около метра в высоту, довольно крупный предмет. Вглядевшись, я понял, что это фигурка ангела, который широкие руки, скинул голову и смотрел в небо. В прошлом году такого вроде бы не было. Интересно, когда его сюда принесли? Все, на что я сподобился, туманный ответ «Кто знает?» «Я не знаю, абсолютно не помню». Неужели? Естественным образом закрылось мою голову сомнение. Эту фигурку я раньше не замечал, Но, ну, возможно, именно там захоронено мое тело. А статуэтка ангела отмечает место? Но мы вдвоем с Мэй осмотрели землю вокруг этой фигурки, однако, как и рядом с надгроби, именно на заднем дворе, не нашли ни малейших признаков того, что весной или позже здесь было зарыто человеческое тело.